Грон ждал этого предложения. Это был наилучший вариант, который можно было придумать посреди широкого моря и при отсутствии поблизости других кораблей. Однако, судя по тону и форме обращения капитана, ему следовало слегка набить себе цену. Шакалить полу приблудных? Ха! Нашел сопляка. Капитан картинно оскорбился, но в глазах окружающих его пиратов Грон уловил одобрение. — Каждый из моих людей к осеннему семилунью имел долю не менее 50 золотых. Грон недоверчиво скривил губы. Капитан гордо выпятил живот. Толпа одобрительно зашумела. — Ну и сколько ты положишь такому бойцу, как я? Капитан воздел глаза вверх, потом почесал объемистое пузо, а выпятил губы и причмокнул, скажем, восьмисотую долю. Пираты с улыбками переглядывались. Грон понял, что его пытаются надуть. Он, в свою очередь, задумчиво поднял глаза вверх, уголками зрачков отметил двух лучников на мачтах и, продолжая сохранять задумчивый вид, лениво спросил, — А если я не соглашусь? Капитан захохотал. — Мы никого насильно не тащим, не согласен, можешь идти на все четыре стороны. И он махнул рукой в сторону борта. Грон несколько мгновений подумал, представляя, какую мясорубку он мог бы сейчас устроить. Но что потом? Следующая мысль была более пугающей. Он поспешно отодвинул ее подальше, в дальний уголок сознания и торопливо брякнул. Пятисотую! Толпа одобрительно загудела. Тут не понимали людей, которые ценили себя слишком дешево. Капитан, как видно, тоже не был огорчен таким развитием событий. Он довольно хлопнул Грона по плечу. — Идиот! Да светят духи предков наш договор! — А сейчас, матрос, тебя ждет гора нечищенной рыбы! И тут же несколько новоиспеченных приятелей поволокли грона к носовому обрезу, где на приподнятой над палубой абордажной площадке виднелась гора рыбы. — Новенький! — коком оказался толстобрюхий дядька с огромным шамом от уха до шеи, к тому же увешанный колющими и режущими предметами, как камевой ажор местной кузни. — Прекрасно! Значит, старому узгору не придется самому ораться с рыбьей чешуей. Он отцепил от пояса здоровенный тесак и швырнул к ногам Грона. — Пока мы, по твоей милости, вылавливали весла из воды, наши молодцы наловили эту кучу, так что тебе и нож в руки. И он демонстративно повернулся и величественно отошел к борту. Грон вздохнул и уселся на борт, вытянув из кучи первую рыбину. Руки работали сами по себе, а он выудил из дальнего уголка сознания, ту, напугавшую его мыслишку, и начал обсасывать ее со всех сторон. Через полчаса он пришел к выводу, что пора остановиться. Все дело было в теле. Когда в процессе разговора с капитаном он представил боюню, которую мог бы устроить, то поймал себя на мысли, что ему нравится эта картина. Это его испугало. На протяжении всей прошлой жизни он не раз убивал людей. Иногда незаметно, иногда кроваво, иногда быстро и безболезненно, а иногда долго и мучительно. Грон не испытывал особых угрызений совести. Это было неотъемлемой частью его работы — но он всегда ясно осознавал, что ему не нравится то, что он делает. И вот сейчас это ощущение изменилось. Гарон прокачал все, что с ним произошло, через призму своих ощущений и понял, что дело не только в том, что ему вдруг понравилось убивать. Это тело все еще не подчинялось ему в полной мере. Он был слишком резок, эмоционален и категоричен, Короче, несмотря на весь свой жизненный опыт, он действительно был юнцом. Грон бросил в котел последнюю вычищенную рыбину и со вздохом поднялся. Надо было попытаться взнуздать свои гормоны, а если не получится, то просчитывать свои поступки с учетом возможной реакции тела. — Уже закончил? — Кок заглянул в наполненный котел и одобрительно кивнул. — Шустро! «Был кухонным рабом?» «С ты взял?» — удивился Грон. Кок показал на шею, запястье и голени. «Меня не проведешь. Я всегда узнаю следы большой колодки». Грон хмыкнул и протянул обратно нож. «Оставь себе!» — пробурчал Кок. «Коль не порезался, значит, умеешь обращаться. А вернешь, как заработаешь меч. И особо не болтай о прошлом. У нас не очень любят людей, которые были рабами. Вот, возьми». Он швырнул кучу какого-то тряпья. «Наш щедрый капитан, да воздадут ему боги за его добрые дела!» — как ухмыльнулся. «Приказал подыскать тебе одежду, но велел напомнить, что ее стоимость вычтут из твоей доли». Он сделал паузу и закончил. «Если доживешь до дележки».